Глава 29. Раньше подобные сны мне не снились, поэтому я сомневалась, был ли он наведенным магией или обычным ночным кошмаром, если так можно сказать про сон с участием Его Величества Теодора Блистательного. А то еще выяснится, что называть сны про него кошмарами – попадать под какой-нибудь закон об оскорблении монаршей персоны. Но сон однозначно меня напугал. Хотя теперь я и сама не могла сказать, почему не ответила на просьбу Теодора и не подошла к нему. Тогда опасность казалась пусть и непонятной, но реальной. Мог ли Теодора вытянуть меня через сон к себе? Или повлиять на меня каким-нибудь неприятным образом? Ответа к моему большому сожалению я не знала. Обидно, что и спросить было не у кого. Я уже столько раз показывала свою подозрительную инаковость, что боялась проколоться и тут чем сделать невозможным свое обучение. Поэтому про сны с горгульями ни у кого не расспрашивала. Еще и соседка утром подозрительно начала интересоваться, что мне снилось. Пришлось небрежно бросить. Не помню. Кошмар какой-то. Кошмар, разочарованно протянула она. Больше она допытываться не стала, после чего я помялась, помялась, но все-таки решила уточнить. А почему ты спрашиваешь? Эрнандес хвасталась, что эта кровать особая, ответила Ракель. Зачарованная на кошмары, подозрительно уточнила я, переводя взгляд на третью бесхозную кровать. Может, лучше занять, пока не поздно? Нет, позвольёт будущую увидеть, когда ты спишь на ней впервые. Причём просыпаясь, ты точно помнишь, что видела. Эрнандес говорила, что у неё инфа от отца — Врала, значит. Ты же не помнишь. — Может, кровать перепутала, — предположила я, а когда Ракелю ставилась с интересом на пустую, еще добавила. — Или комнату, а может, выдумала или подшутил над ней кто. Про себя же я решила, что вариант будущего в виде горгулии, на что сон намекает, меня не прельщает, даже если она будет рядом с Теодором. Нет, может, ему как раз и нужна ручная горгулья, очень удобная в борьбе с магами. Противника подрать гранитными когтями или ему же камушками на голову нагадить. Но тоже вряд ли, потому что в быту горгулья хороша только когда стоит на крыше дома и отгоняет от того злых духов. Что же касается Теодора, то он наверняка со своими врагами справляется без чужой помощи, привлекая разве что придворного мага. От воспоминаний об ласке Си меня передернуло. Мутный он все-таки тип. И дух от него зело злой. Мы с Ракель ходили по университету, с интересом изучая все ее места, тайные и явные. Но только один корпус. Во второй, сколько я не смотрела, никто никогда не заходил. Ракель к нему интереса не проявляла, пришлось зайти издалека. «Мне кажется, второе здание красивее». Ты что, сразу возмутилась она? Второе здание для сиятельных, как оно может быть лучше нашего? Для сиятельных? поразилась я. Но у нас же нет сиятельных. Сиятельных нет, а корпус университета остался, помрачнела Ракель. Ты совсем про это не знаешь. Совсем. Мне соседка по дележансу сказала, что я магию неосознанно использую. А так, может быть, я бы никогда сюда не пришла и магией раньше не интересовалась. А, ну да, конечно. Это у нас в семье все только про это и говорят, а обычным людям зачем? понятно выкинула она. Так почему корпус оставили или не попытались использовать? Ракель нехорошо сузила глаза и руки в кулаки сжала, потому что войти туда никто, кроме сиятельных, не может. А уничтожить его пытались, но куда там? Там защита такая, ещё лет 100 точно выдержит. Нет, если бы маги объединились, снести его можно было хоть сегодня. Но представляешь, многие говорят, что не хотят тратить силы на такую ерунду, и что может пострадать второй корпус. Но зачем сносить? Там же наверняка что-то ценное есть. Библиотека, карты, артефакты, оборудованные учебные аудитории. Перечисляя всё это, я чуть ли не облизывалась от предвкушения. Вот оно, сокровище. Лежит, ждёт только меня. Нам ничего не нужно из наследства сиятельных, твёрдо заявила Ракель. И все секреты пусть с ними и умрут. Она даже рукой дёрнула в характерном жесте, словно закапывала что-то. Она болтала на заданную тему как заведённая, изливая тонны ненависти на сиятельных. Как уже давно покойных, так и тех, кто жил в других странах и никак не касался Теофрении. Я же размышляла о том, что я единственная, кто может попасть во второй корпус. Знать бы ещё, что для этого нужно. Возможно, иметь ключ или владеть заклинанием прохода. Вариантов было масса, но все они требовали проверки, а я боялась даже близко подойти к зданию и тем самым показать свой интерес. Вокруг корпуса словно зона отчуждения была, никто не подходил. Зато деревья рядом вымахали чуть ли не в высоту самого здания. Правда, ветками в окна тоже не стучали, держали дистанцию. Ой, должны же были списки вывесить. Внезапно вспохватилась Ракель. И сегодня же собрание по группам. На списках кураторы и время указывают. Но вспохватилась она рано, потому что когда мы подошли, списки только вывешивали. Группы были маленькие, по 10-12 человек. Мы с Ракель попали в одну, а Эрнандес в другую, что порадовало. А вот то, что куратором у нас оказался Альварес, напротив, насторожило. И ещё насторожило, что в конце листа была приписка, что за час до собрания по группам будет отдельное собрание для студенток. Это зачем? спросила я у Ракель, как у уже привычного источника информации. Ты о чём? Я про собрание, ткнула пальцем в строчку, которую только для девушек. О чём там собираются говорить? Понятия не имею. Она выглядела не менее удивлённой, чем я. Меня о таком никто не предупреждал. Возможно, речь пойдёт о дополнительных курсах? С чего вдруг? Должна же быть определённая программа. Мама говорит, что женская психика более гибкая, и женщины более обучаемы. И вообще, вдруг это связано с принцессой? Она же приходит на некоторые лекции. Для первого курса? Скептически уточнила я. Нет, конечно, не для первого. Кстати, смотри, собрание будет для всех курсов. И это было так. Изучая наши списки и выискивая в них уже знакомые фамилии, я не обратила внимания, что и для других курсов объявления тоже вывесили. Да, дали мы долго и безрезультатно, и не только мы. На обеде к нам подсаживались несколько девушек с вопросом: "Не знаем ли мы, что будет на собрании?" Вопрос адресовался главным образом Ракеле об особенностях семьи, которые многие были в курсе. Это стало утомлять. Поэтому четвёртой подсевшей девице я посоветовала обратиться к Ронадос, чей отец работал в Министерстве магии, а значит, она почти наверняка была осведомлена о нововедениях по университету. Девица в ответ скорчила такую гримасу, что не приходилось сомневаться. К Эрнандос она не пойдет. Впрочем, долго мучиться неизвестностью не пришлось, потому что собрание случилось всего через каких-то два часа после обеда. Ни приличной теории заговора не выработать, ни похудеть от переживаний. Аудитория была битком набита, девушек в университете было немного, но помещение под беседу выделили слишком маленькое. Наверное, чтобы проще было наложить защиту. Потому что Вашетший Альварес первое, что сделал, бросил заклинание, не позволявшее вырваться из аудитории ни единому звуку. И только после этого он поздоровался и сказал: "Синьориты, тема нашей нынешней беседы будет очень деликатной и не должна выйти за пределы этой комнаты". Мне подумалось, что для деликатной беседы могли пригласить магичку-целительницу Кому, как не им, знать всё о деликатных проблемах женского тела. В то время, как молодой мужчина не казался мне подходящим лектором для толпы девушек. Тем не менее, он прошёл к кафедре, ничуть не смущаясь от взглядов поразившихся синьорит, подталкивающих друг друга локтями и перешёптывающихся. Толкались не все, конечно. Вокруг Эрнандос было достаточно пустое пространство, чтобы она ни до кого не могла дотянуться локтем. Итак, речь пойдёт о сиятельных. Все вы знаете о проблемах нашей страны, связанных с отсутствием сиятельных. Вопрос спорный, привычно пробурчал Ракель. Возможно, если бы их не было в соседних странах, то мы жили бы как они. Скорее, они жили бы как мы, насмешливо ответил Альварес. Синьорыты, на ближайшее время оставьте эти бездоказательные теории при себе, или вы будете исключены. «Предупреждаю официально, потому что нам не нужны проблемы с Мурицией, выделившие нам преподавателя Сиятельного». По аудитории прокатилась дружная «Ах!», а потом Эрнандес, как самая устойчивая к подобным заявлениям, преембрежительно бросила. «Наверняка отправили к нам какого-нибудь ни на что негодного старого пердуна». «Конечно», — неожиданно поддержала Ракель, «чтобы не жалко было в случае чего». Глаза её горели столь фанатично, что не приходилось сомневаться, какой именно случай она имела в виду. Напротив. Сурово возразил Альварес. Прибывающий маг горд, дарок молод и красив. И вот об этом я хотел бы с вами поговорить. Надо же, Диего сослали в Таофрене. Интересно, что он натворил в этот раз? Для столь жестокого наказания должна быть веская причина. Не меньше, чем соблазнение любовницы его величества. Как-никак жизнь Диего здесь постоянно будет подвергаться опасности. Уверена, таких, кто думает, как Ракель, в Теофрении очень много. «Да вы единый!» — презрительно фыркнула Эрнандес. «Не надо ходить вокруг и около. Скажите прямо, вам нужно, чтобы он на ком-то женился и остался тут». «Не обольщайтесь, сеньорита». «Сиятельный ни на ком из вас не женится, не захочет портить породу», — насмешливо бросил Альварес. «Даже в случае, если бы за вами стояло нечто большее, чем смазливая мордашка, которая не идет ни в какое сравнение со слепительной красотой сиятельных дам». «Положим, не такая уж она и ослепительная, а сиятельные могут выглядеть даже отталкивающе, если не хотят вызывать положительные эмоции у наблюдателей» а чаще всего не хотят. Хотя при первой встрече сиятельные производят убойное впечатление. Взять того же Теодора. Когда я его увидела впервые, мне показалось, что кто-то подкрался сзади и приложил мешком по голове. Но, возможно, так проявляется любовь? Если у нас появятся свои сиятельные, корона щедро вознаградит тех, кто этому поспособствует. Тем временем продолжал Альвара улыбаясь настолько неприлично, что не возникало сомнения в том, что именно он имел в виду. То есть вы хотите, пискнула какая-то синьорита в первом ряду, но не закончила фразы и покраснела. Именно любой ребёнок от сиятельного с какой-то вероятностью тоже будет сиятельным, особенно если мать маг Студентки выглядели до нельзя ошарашенными, мне же неожиданно стало смешно. Судя по тому, что я помню о Диего, соблазнять его никому не придется. Его хватит на всех. «Чисто ради интереса, сеньор Альварес!» Я подняла руку. Я прекрасно осознавала, что привлекаю нежелательное внимание, но ничего не могла с собой поделать. «А что будет с теми детьми, которые не засияют?» Вдруг здесь атмосфера такая, что сиятельность никому не прилипнет. Вы учитываете вариант, что все студентки окажутся со внебрачными детьми, на воспитание которых у них не будет денег. Детьми, которые так и не станут сиятельными, но испортят матери учёбу да и жизнь в целом. Ведь я правильно понимаю, что определить, станет ли ребёнок сиятельным, можно только после его рождения. Речь идёт только о выплатах за сиятельных детей. Мне очень жаль, стрельнул он в мою сторону улыбкой. То есть вы хотите превратить университет в бесплатный бордель, как для сиятельного, так и для нашей короны? Мне кажется, это не слишком хорошо отразится на репутации учебного заведения. Синьерита, где вы набрались таких гнусных мыслей? возмутился Альварес. Речь не идёт о том, чтобы устраивать тут бордель. Речь идёт о том, чтобы поспособствовать благу собственной страны. Увеличить в ней рождаемость можно и более щадящими методами, заметила я. В конце концов, дети от сиятельных всегда маги и почти всегда сильные. Свежая кровь в наше магическое ирода нужна, рявкнул Альварес, порядком разозлённый моими словами. Если вам для этого нужно всего лишь принять ухаживание молодого красивого мага, то не вижу причины, почему бы так не сделать. Не такая это большая жертва, зато благодарность Теофрении будет велика. Можно сказать, вы станете нашими героинями. Сеньор Альварес, чисто ради интереса, если окажется правдивы слухи о том, что для рождения сиятельного потомка у пары, в которой сиятельный только один, Проводится ритуал, при котором навсегда забирается магия у молодого красивого мага с высоким уровнем дара. — То вы, сеньор Альварес, пожертвуете собой. Отдадите свою способность творить магию. Станете нашим героем. Альварес растерялся. — Сеньорита Катарина, вы серьезно? — Сиятельно и на любую подлость способны, — вмешалась в наш разговор Ракель. Слухи о сиятельных ходят разные, добил я спавшего с лица Альварса. Я не исключаю, что вы для его цели подойдёте больше остальных. Вы же такой красивый. Я даже улыбнулась. Но, кажется, мой комплимент куратора ничуть не порадовал, а обеспокоил. Похоже, прямо после собрания он отправится изучать слухи о сиятельных, чтобы если что быстро поменять место работы убравшись подальше от столицы вот так всегда многие готовы жертвовать другими ради всеобщего блага но как зайдёт речь о себе любимом сразу выясняется что жертва чрезмерна